Борис Дмитриевич Греков. Борьба Руси за создание своего государства. Академия наук СССР. Институт истории. Издательство Академии наук СССР. Москва, 1942 год. Ленинград. Оглавление. Оглавление. От автора. Раздел 1. Два мира. Раздел 2. Раннее средневековье и первые славянские государства. Раздел 3. На заре русской государственности. Раздел 4. Экономика и факты социальной жизни До Киевского и раннекиевского периодов истории Руси. Раздел V. Создание и укрепление Киевского государства. Его место в Европе и Азии. От автора. Эпиграф. Аще ли будете ненавидимо живущее разprёх и которующаяся то погибнете сами и погубите землю отец своих и дед своих юже нализоша трудом своим великим повесть временных лет согласно летописные записи князь Ярослав мудрый перед смертью обратился к своим сыновьям с увещанием жить в единении и не дробить русскую землю землю отец своих и дед своих юже нализошь трудом своим великим пусть этих слов и не произносил сам Ярослав пусть их записал наш летописец по преданиям дошедшим до него нам это всё равно мы слышим здесь подлинный голос русского человека 11-го столетия которому было известно прошлое русской земли и который хорошо знал, что русское государство создавалось действительно великим трудом многих поколений, что труды эти были не напрасны и дали блестящие плоды. Наш первый историк, автор повести Временных лет, и поставил перед собой нелёгкую и благородную задачу проследить весь путь, пройденный Русью от древнейших времён до момента написания повести, выяснить вопрос: откуда есть пошла русская земля и откуда русская земля стала есть. Постановка вопроса весьма показательна. Она, несомненно, отвечала запросам своего времени. В XI веке русское общество уже осознало потребность оглянуться на пройденный им путь, узнать свое прошлое. Общественный заказ был выполнен для своего времени превосходно. В наши дни полезно напомнить, как боролись наши далекие предки с за своё политическое существование среди других народов Европы как закладывали фундамент того самого государства защищать которое завещали нам наши деды и отцы